Глава седьмая. Запал ярости угас, пока я плутала длинными пустыми коридорами и блуждала среди галерей, еще более бедных на обстановку, нежели первая из комнат, которую довелось лицезреть. Поскольку, куда именно идти, я не знала, решила заодно и обследовать окружающее пространство. Заняться все равно нечем, а возвращаться в спальню не хотелось. Но по прошествии часа моих скитаний гнев не просто возродился. Несвойственное мне ощущение разрослось с такой силой, что, казалось, спалит меня изнутри, если только не дам выход эмоциям. А все потому, что, завернув в очередной проем, я попала на террасу, единственно застекленную прозрачным стеклом, а не цветными витражами, сквозь которые ничего не видно. И только теперь смогла увидеть то, что было за пределами древнего мрачного строения, в которое меня притащил Натаниэль. К тому же, Как называлось это самое строение, я тоже теперь знала. Раскинувшийся снаружи пейзаж, я узнала бы безошибочно среди тысячи других. Нет, никогда не доводилось видеть вживую бурлящие горные водопады и подножья, утопающие в сочной зелени белые лаванды. Но я прекрасно помнила картину в спальне моей матери, запечатлевшую этот образ природы, которого больше не должно было быть в нашем мире. На мгновение я просто опешила, проморгалась и глаза потерла. Потом окно попыталась открыть, чтобы удостовериться в том, что действительно не мерещится. Одно дело видеть, другое чувствовать и впитывать всей своей сутью. Место, которое когда-то являлось сердцем Старого Завета, храм четырех стихий, расположенный на одном из дальних архипелагов Иории. Честно говоря, думала, что его уже давно не существовало и в помине. Нам говорили что обитель равновесия была разрушена первой, покрывшись вековыми слоями льда. И здесь сплошной обман. Треклятые Серафимы пробормотала себе под нос, щемящей тоской, смотря на бескрайнее сизое небо без единого облачка. И солнце. Такое яркое, что даже сквозь толстое стекло смотреть на него больно. «Чтобы вас тьма забрала», добавила в сердцах. «Да, глупо проклинать тем...» что и так являлось их неотъемлемой частью. Но иных проклятий во имя смерть несущих не подбиралось. К тому же, чем дольше я смотрела на светило, тем сильнее ощущала жгучую потребность отомстить. Сама не поняла еще, что чувствовала. Но кровь будто вскипела. Свербящее чувство оказалось настолько сильным, что заполонило рассудок. Я уже плохо соображала, что делала дальше. Удивительно, но меня будто тянуло в определенном направлении, а искомое столь долгое время нашлось в считанные минуты. Высокие двухстворчатые двери я толкнула с такой силой, что некрасиво в общем получилось. И совсем не так, как подобало истинной леди, тем более дочери герцога первой линии. Да только если уж на то пошло, от «не леди» во мне всегда было гораздо больше. И я выросла вдали от столицы и прекрасно усвоила, лучше всего остального, только то, что правила этикета не спасут тебе жизнь в лютую морозную ночь, когда тобой собирается поужинать стая кровожадных тварей. «Объяснитесь», – потребовала без лишних предисловий. Комната, где вальяжно развалившись в кресле сидел Натаниэль, выглядела совсем иначе, чем остальные. Пушистый светлый ковер, жарко растопленный камин, огромная хрустальная люстра под потолком И старинная резная мебель. Дальше разглядывать не стала, сосредоточившись на бессовестном бессмертном. «Ммм, а девочка и правда огонь!» Протянула в ответ кто-то. Только теперь поняла, что в комнате, помимо одного Серафима, были и все остальные. «Они что, меня обсуждали?» Голос принадлежал синеглазому брюнету, который расположился за столом, усыпанным ворохом чертежей. Немного шире в плечах, чем Натаниэль но заметно ниже ростом. Он разглядывал меня с таким неподдельным любопытством, что мне на секунду даже неудобно стало. Но потом вспомнила о его высказывании. Сознание мгновенно вспыхнуло не очень приличными ассоциациями, а приступ неуместного стеснения как рукой сняло. Подарила нахалу презрительный взгляд в лучших традициях герцовской семьи Кортес. А после бесцеремонно смерила с головы до ног с снисходительной оценкой еще одного смерть несущего стоящего за спиной темноволосого. Тот также следил за мной с легким прищуром кариих глаз, храня на губах подобие усмешки. На нем я задержала взгляд чуть дольше. Уж очень необычными были татуировки с непонятными символами, красующиеся на его висках и скулах. Еще один серафим стоял чуть поодаль у окна, полубоком к нам, и не обращал внимания на происходящее. Но даже так я успела оценить высокий стройный профиль воина и насыщенный пшеничный цвет волос, длиной до плеч. Все трое, в отличие от Натаниэля, были при полном снаряжении. В свете солнечных лучей, заливающих не иначе, как чей-то кабинет, серые латы поверх темной одежды сияли множеством переливов, будто бриллиант тончайшей огранки. «Мне нужно два раза повторить, чтобы вы хоть как-то отреагировали», — вернула взор к Натаниэлю. «Если уж вы меня сюда притащили, будьте так любезны хотя бы объяснить, что здесь происходит», — взмахнула рукой в сторону окна. С беседой о ходячем тропе решила повременить. Больше интересовало, увиденное мною, единственное во всем нашем мире место, где вечной зимы и в помине не было. «Например», – тяжело вздохнул мы теоретически в ближайшем будущем супруг. «Нет, ну точно издевается». «Например», – повторилась за ним, все больше закипая от злости. «Почему там?» – снова указала направление рукой. «Нет снега и льда, зато есть». Закончить не успела. Пока говорила, Натаниэль едва заметно скривился и плавно поднялся с кресла. «Последний силовой источник равновесия», — перебил он, делая шаг навстречу, который поддерживает исходный фундамент мироустройства Иории. Если вспомнить о том, что каждая из обителей была разрушена, а вместе с этим пришла вечная зима, ответ казался правдоподобным. «Но все равно трудноусваиваемым». «Да», — отозвалась растерянно. Больше по инерции, нежели осознанно. Потому что в свое время мы сохранили его жалкие остатки. Усмехнулся Натаниэль, делая еще шаг ко мне. Потому что со временем не только восстановили, но и расширили диапазон воздействия. Потому что теперь мы его оберегаем. А когда закончим, то его силы хватит, чтобы растопить я с... Не договорил. Приблизился слишком близко. Как следствие, напоролся на собственный клинок который я рефлекторно выставила перед собой, в целях сохранения хоть какой-то дистанции между нами. Шумно заглотнул, уставившись на расписанное черными знаками лезвие, острие которого упиралось ему в горло. Остальную часть континента продолжила за него. Серафим медленно и нехотя кивнул. И так и продолжил смотреть на оружие в моих руках. Как ни странно, не шевельнулся больше, хотя если бы, например, на его месте был тот же Ариас, то давно отобрал бы опасную игрушку. Но, по крайней мере, попытался бы. Хорошо, кивнула больше своим мыслям, чем собеседнику. А я вам зачем? В жертву меня этому источнику принесете, что ли? На губах Натаниэля расцвела улыбка, до того ласковая и нежная, что я даже залюбовалась ею, на время позабыв о своем допросе. Нет, все, что от вас требуется, добровольно скрепить со мной обряд дара вечности, ответил он мягко. На этот раз никто не умрет. «Леди Эмилия». Аккуратно обхватил пальцами за середину клинка, попытавшись отодвинуть его в сторону, чем и заработал царапину аккурат в районе сонной артерии. Просто у меня рука дрогнула. «На этот раз?» – переспросила, наблюдая за тем, как по его шее медленно потекла темно-алая капля крови. «А что не так пошло в предыдущие четыре?» В моем сознании будто мозаика складывалась. «Может быть, я и ошибалась?» но буквально всем своим нутром чувствовала, что смерть девушек была связана именно с этим источником, раз уж Серафимы так пеклись о нем. Очевидно же, храмовый обряд как-то связан со всем этим. Не зря же мы находились в самом первом из всех них. Сам обряд здесь ни при чем. Неожиданно мрачно отреагировал Натаниэль. Не мы причастны к тому, что девушки не выжили. Верилось трудом, особенно если учесть, что каждая умерла в этих стенах. «В самом деле?» – озвучило сомнение вслух. Серафим помрачнел еще больше, промолчал. «Если не вы, кто тогда?» – добавила все так же заинтересованно. И снова не дождалась ответа, нахмурилась. «Я не выйду за вас замуж, и уж тем более не дам никакое добровольное согласие на обряд, пока вы не расскажете мне все, как есть». Перешла к ультиматуму, раз по-хорошему не получилось. Сталь моей правой руке почему-то начала нагреваться. «Поверьте, вы не захотите знать ответ», — сухо отозвался Натаниэль. «Я же неприязненно скривилась». «Захочу или нет, мне решать, не вам», — проговорила, едва удерживаясь от того, чтобы не выбросить клинок. Стал слишком горячим. «Это вы сейчас так думаете», — невозмутимо парировал он. Медленно привел взгляд от оружия к моему лицу. Прямо в глаза посмотрел. До того пронзительно, будто в самую душу заглянул. И именно в этот момент сталь вспыхнула огненно-алым пламенем. «Ох!» – вскрикнула от неожиданности, но свою ношу из рук не выпустила. И даже малоприятные ощущения жжения ладони странным образом притупились. Зато по шее Серафима снова потекла кровь. На этот раз гораздо больше крови. Алая дорожка скатилась за ворот наполовину половину расстегнутой куртки. А я невольно задумалась о том, что не столь уж и бессмертен, стоящий передо мной. «Вы меня или убейте уже, или оружие опустите», бросила устало Натаниэль. Остальные, как ни странно, не вмешивались. Лишь заинтересованно следили за происходящим. А я задумалась. Уж больно предложение было заманчивым. Но в итоге выбрала второй вариант. У меня в спальне один живой труп уже был. Второго точно не надо. «Подумайте о том, что я вам сказала» проговорила как можно спокойнее. «Это в ваших же интересах». Гордо расправив плечи и вздернув выше подбородок, плавно развернулась на выход, продемонстрировав всем присутствующим хоть что-то от леди.